Он вытянул руку вперед, прикрыл глаза, пошевелил пальцами и медленно присел. «Судя по изменению напряж напряженности», — с трудом выговорил он, — «ядро аномалии появилось на несколько метров выше слоя глины, поэтому будет опускаться вниз по мере роста и со временем может переместиться в сторону ложа озера. Утонет, в общем, однажды». «Молодец!» — похвалил Крот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 палым листом, а затем взялся закапывать небольшие мины-лягушки с радиовзводом. В этот раз Крот собрался уйти от берега достаточно далеко и поэтому тщательно готовил обратную дорогу к лодке. В случае, если отступать придется в спешке, можно будет воспользоваться радиовзрывателем и обеспечить себе минное прикрытие. Правда сам Буль не верил, что дело может дойти до такой крайности. У Крота карабин, у самого Буля автомат, плюс в мешке со спиной две гранаты.